Долго раздумывать ей не пришлось, в дверь позвонили. Саша вышла в прихожую и на секунду приникла к дверному глазку. То, что она там увидела, ее немного успокоило. Там стояла невысокая и на первый взгляд молодая женщина, прилично одетая, с большим плоским пакетом под мышкой. Женщина только подняла руку, чтобы повторить звонок, как Саша отперла дверь. «Это я вам только что звонила», — негромко сказала гостья, быстро оглядывая Сашу с ног до головы. «Можно войти?» «Пожалуйста». Саша отступила назад, пропустила женщину и заперла за нею дверь. «Проходите в комнату». Только теперь она как следует рассмотрела визитершу. Прилично одетая, так можно было сказать, только очень поскромничав. Саша бросился в глаза черный, отороченный соболем жакет, блестящие перчатки из тонкой кожи, бриллиантовые серьги. Дама распространяла вокруг себя облако свежих весенних ароматов. Лицо этой женщины было очень умело подкрашено, так что ее точный возраст Саша определить не сумела. «Скорее всего, ей уже за тридцать», — Саша старалась не разглядывать ее в упор — а может и под сорок. Когда есть деньги, возраст уже не так важен. Дама тем временем брезгливо озиралась по сторонам. Она стояла посреди комнаты, будто не решаясь пройти дальше или присесть. В квартире и в самом деле было не убрано. В последнее время Саша окончательно запустила домашнее хозяйство. «Вот сюда». Она указала гостье на относительно чистое кресло. — Спасибо. Та взглянула на то, что ей предложили, но не двинулась с места. Лучше дайте мне ножницы. Получив их, дама ловко разрезала бечевку, скрепляющую пакет, сняла слой оберточной бумаги, потом размотала холстинку. Все это она побросала на пол себе под ноги. У нее в руках оказалась очень просто обрамленная картина небольшого формата, примерно 30 сантиметров на 50. «Взгляните-ка на это!» Дама поднесла свое сокровище к окну и поманила Сашу. «Возьметесь сделать или нет?» Саша подошла к ней вплотную и взглянула на картину через плечо гостей. Первое же, что она отметила, — картина в плохом состоянии. То ли художник сам неумело покрыл ее лаком, то ли доверил это какому-то недоучке, но только густой, кое-как наляпанный слой лака потемнел, растрескался и совершенно изуродовал полотно. Особенно пострадал нижний левый угол картины. Там почти ничего нельзя было разглядеть. Да и вся картина была написана очень темными, глухими красками. Это был пейзаж, изображающий какую-то сельскую местность под низким грозовым небом в летний день незадолго до сумерек. Заросший пруд, покосившийся деревянный дом, дорожка между кустов малины. Только ягоды краснели, будто огоньки. Все остальное сливалось в одну сплошную серость и желтизну. «Ну как?» — спросила дама почему-то осипшим голосом. И в этой короткой фразе Саша уловила главное. Картина этой даме почему-то очень дорога. Сама же она не нашла в ней никаких необыкновенных достоинств. И во всяком случае полотно очень портило безобразная варварская лакировка. «Это можно поправить», — авторитетно сказала Саша, — «Когда вы сделаете?» Дама все еще не выпускала картину из рук, будто боясь с нею расстаться. Она прижимала пыльную раму к своему собольему жакету, и руки у нее чуть подрагивали. Перчаток она так и не сняла. Теперь, когда Саша увидела ее лицо ближе, девушка была уверена, даме едва ли не за сорок. Но она все еще была красива, такая красота не скоро увядает. Смугловатая, черноглазая, стройная, вся будто выточенная, халёная. Дама держалась очень прямо, ничем не обнаруживая своего возраста. В этой женщине не было ничего случайного. Она выглядела законченным произведением искусства. «Так когда?» — нетерпеливо переспросила женщина. Саша еще раз взглянула на картину и пожала плечами «ну». Скажем, дня через три закончу. Сниму лак, просушу, обезжирю, покрою заново. Это много времени не занимает. — Нет, поправьте не только лак, — встрепенулась женщина. — Вы видите, тут темное пятно. И она указала на нижний левый угол полотна. — Чтобы этого не было видно, мне нужно, чтобы вы вернули первоначальный вид. Конечно, Саша слегка пожала плечами. Это, само собой, разумеется, и все равно я сделаю все дня за три. Нет, лучше, скажем, за четыре, чтобы уж не было сомнений. Прекрасно. Пусть будет даже неделя. Дама наконец выпустила картину из рук, поставив ее на подоконник. Отряхнула перчатки, раскрыла сумочку и достала оттуда бумажник. Я даю вам двести долларов задатку. Когда закончите, еще столько же. Это вас устроит, надеюсь?» Саша не нашла, что сказать. Это было не очень много, но вовсе и не мало. Маститый реставратор взял бы больше. Но сейчас, когда все цены и ценности сместились, доллар стоил несравненно выше, чем летом. Еще в августе она бы поторговалась. Сейчас же она была рада и этому. Но дама приняла ее молчание за несогласие и сунула ей еще одну бумажку. «Хорошо, вот вам триста долларов, а когда закончите, еще столько же». «Я согласна». Саша взяла деньги, сложила их и сунула в карман джинсов. «Оставьте свой телефон, я через неделю вам позвоню». Дама снова порылась в сумке и извлекла оттуда сложенный лист бумаги. Развернув его, Она предложила Саше прежде всего подписать небольшой договор. Саша прочла этот странный документ и с изумлением увидела, что хозяйка оценивала картину не больше, не меньше, как в 10 тысяч долларов. И в случае утраты или необратимой порчи картины реставратор обязан был покрыть ее стоимость из своего имущества. «Но это же несоразмерно!» – начала была Саша – «Чье это полотно? Почему вы его так высоко оценили? По крайней мере, кто автор?» И тут дама удивила ее еще больше. «Кто автор, вам знать не обязательно», — бросила она. «В России эта картина стоит именно столько, а на Западе даже больше. И я не желаю, чтобы вы ее продали, а мне сказали, что вас обокрали. Так вы будете подписывать договор?» «Если нет, тогда я забираю картину». Саша взяла была ручку, но тут же бросила ее. «Простите, но я никогда не работала на таких условиях. Ну а вдруг меня действительно обокрадут? И что мне тогда делать? Повеситься? Я и без того в долгах. Эта квартира мне не принадлежит. Откуда я возьму такие деньги?» «Понимаю, вы торгуетесь». У дамы как-то странно заблестели глаза – В ее руках снова появился бумажник. «Вот!» Она протянула Саше еще две долларовые бумажки. «Пятьсот до, пятьсот после!» Металлическим голосом отчеканила она. «Не знаю, кому в Москве платят больше, да еще за такую чепуховую работу». Саша взяла деньги, еще раз перечитала договор и, в конце концов, подписала его. В графу исполнитель... Она внесла свои имя, фамилию, отчество и данные паспорта. В графе «заказчик» не значилось ничего. «Я впишу свое имя потом». Дама сложила договор и спрятала его в сумочку. «Ну что ж, удачи вам». Она направилась к выходу, но Саша остановила ее. «А как же ваш телефон?» «Я вам позвоню сама», — бросила та и нетерпеливо дернула плечом. «Но дайте же выйти, я и так опаздываю». И только выпустив заказчицу и заперев за нею дверь, Саша поняла, что даже имени ее не знает.